Глава 13. т р е в о ж н ы е мысли. Роберт Одли уехал из с а у д к о г е м т о на почтовым поездом и вошел в свою квартиру, когда в его пустые комнаты вползал холодный серый рассвет и канарейки только начали расправлять свои перышки. В почтовом ящике было несколько писем, но ни одного от Джорджа Толбайса. Молодой адвокат падал с ног от усталости, проведя целый день в дороге. Впервые за 28 лет ленивая монотонность его безмятежной жизни была нарушена. Он начал терять представление о времени. Казалось, прошли месяц ы с тех пор, как он потерял из в и д а Джорджа Толбейса. Было трудно поверить, что прошло менее 48 часов с того времени, как Джордж оставил его спящим под ы в а м и у ручья с форелью. Его глаза устали. Он еще раз обошел все комнаты в поисках письма от Джорджа, и затем, не раздеваясь, улегся на кровать своего друга в комнате с канарейками и геранью. Я подожду утренней почты, решил он, и если там не будет письма от Джорджа, то я без промедления отправлюсь в Ливерпуль. Он был настолько измучен, что сразу же забылся сном глубоким, но не освежающим, и во сне его мучили кошмары. то он следовал за какими-то незнакомыми людьми и входил в странные дома, пытаясь разгадать тайну телеграфного послания. то он видел себя на кладбище в и н т н о р е у могильной плиты, которую Джордж заказал для своей умершей жены. и вдруг в этом таинственном бесконечном сне он подходит к могиле и видит, что могильная плита исчезла, и каменщик ему говорит, что ему нужно убрать надпись по причине, которую Роберт со временем узнает. Стук у входной двери разбудил его. Это было унылое серое утро. Дождь стучал в окна, и канарейки печально чирикали, возможно, жалуясь на плохую погоду. Роберт не мог сказать. Долго листучали в дверь. Он услышал это во сне и еще не вполне проснулся. Должно быть, это глупая миссис Мелани, пробормотал он. Она может снова постучать. Почему она не может открыть дверь своим ключом вместо того, чтобы вытаскивать смертельно измученного человека из постели? В дверь снова постучали, но затем перестали. Очевидно, стучавший выбился из сил, и через минуту у двери повернулся ключ. Значит, у нее все-таки был ключ, решил Роберт. Хорошо, что я не встал. Дверь между гостиной и спальней была полуоткрыта, и он видел, как прачка суетится в комнате, вытирает пыль, переставляет предметы с места на место. Это вы, миссис м е л а н и Позвал он. Да, сэр. Тогда во имя всех святых, зачем вы подняли этот шум у двери, когда у вас все время был с собой ключ? Шум у двери, сэр. Да, это т а д с к и й стук. Но я не стучала, мистер Родли. Я сразу вошла с ключом. Так так, т о же стучал? Кто-то т а р а б а н и л в дверь с четверть часа назад. Я думаю, вы должно быть встретились с ним, когда поднимались наверх. Но я сегодня припозднилась, сэр. Сначала я убирала во всех комнатах мистера Мартина и пришла сюда сразу с верхнего этажа. Так вы никого не видели у двери или на лестнице? Ни души, сэр. Как это досадно! р а с с т р о и л с я Роберт. Выходит, я позволил этому человеку уйти, не узнав, кто он и чего хочет. А вдруг это был кто-нибудь с и з в е с т и е м от Джорджа Толбейса? Если это так, сэр, то он наверняка придет снова. Успокоила его миссис Мелани. Да, конечно же. Если это кто-нибудь по делу, то он вернется. Решил Роберт. Дело было в том, что с того момента, как он нашел телеграфное послание, он потерял всякую надежду получить и з в е с т и е от Джорджа. Он чувствовал, что в исчезновении Джорджа есть какая-то тайна, какое-то вероломство против него или против Джорджа. А что, если жадный тест ь молодого человека пытался их разъединить по той причине, что деньги были вверены по п е ч е н и ю Роберта Одли? Что, если, ведь в наши цивилизованные времена творятся всякие ужасные дела, что если старик заманил Джорджа в Саутгемптон и покончил с ним, чтобы завладеть т е м и двадцатью тысячами фунтов, которые под опекой Роберта были оставленным маленькому д ж о р д ж у Но ни одно из этих предположений не объясняло телеграфного послания, а именно оно вызвало у Роберта смутную тревогу. Почтальон не принес письма от Джорджа Толбейса, и человек, стучавший в дверь, так и не вернулся. Поэтому Роберт Одли снова покинул ф и г т р и к о р д в поисках своего друга. На этот раз он велел Кэбмену ехать на станцию Юстон, и через 20 минут он уже был на платформе, выясняя расписание поездов. Ливерпульский экспресс отбыл полчаса назад, ему пришлось ждать больше часа. Пассажирский поезд. Роберто д л и нервничал из-за этой задержки. Полудюж на корабле могли уплыть в Австралию, пока он слонялся по платформе, натыкаясь на чемоданы и насильщиков и кляня свое невезение. Он купил Таймс и, помимо воли, стал искать глазами вторую колонку, с болезненным интересом изучая объявления пропавших людях, сыновьях, братьях и мужьях, которые ушли из дома и больше не вернулись. Его внимание привлекло в явление м о л о д о м человеке, чье тело было выброшено на берег недалеко от Ламбетта. Что если Джоржа д постигла такая участь? Но нет, телеграфное послание делало его тесте причастным к исчезновению Джорджа, и любое расследование должно начинаться с этого. Только в 8 часов вечера Роберт добрался до Ливерпуля. Он успел узнать, какие суда отплыли в колонии за последние два дня. Лишь один корабль с мигрантами отплыл в 4 часа дня, Виктория Реги, приписанный к Мельбурну. Результаты его расспросов были таковы: если он хотел узнать, кто был на Виктории Реги, ему нужно было подождать до утра, чтобы получить информацию о судне. В 9 утра на следующий день Роберт уже был в конторе. Служащий, к которому он обратился, ответил ему со всей учтивостью. Молодой человек достал нужную книгу и, пробежав острием ручки по списку пассажиров, которые отплыли на Виктории Реги, сказал Роберту, что среди них не было человека по имени Толбейс. Роберт продолжал расспрашивать. Не появился ли кто-нибудь из пассажиров незадолго до отплытия? Один из служащих поднял голову, услышав вопрос Роберта. Да, сказал он. Он помнит молодого человека, который пришел в контору и заплатил за проезд в половине четвертого. Его имя было последним в списке. Томас Браун. Роберт Одли пожал плечами. Зачем нужно было Джоржу скрывать свое имя? Он спросил, не помнит ли служащий, как выглядел этот мистер Томас Браун? Нет, контора переполнена в это время. Много людей входит и выходит, и он не обратил особенного внимания на этого последнего пассажира. Роберт поблагодарил клерков за их любезность и попрощался с ними. Когда он выходил из конторы, один из молодых людей окликнул его. О, кстати, сэр, сказал он, я вспомнил кое-что об этом Томасе Брауне. Его рука была на перевозе. Роберту Одли ничего больше не оставалось, как вернуться в город. В шесть вечера он снова вошел в свою квартиру, смертельно уставший от бесплодных поисков. Миссис Мэло не принесла ему обед и пинту вина из таверны на Стрэнде. Вечер был сырой и холодный, и прачка разожгла огонь в камине гостиной. Съев половину бараньей отбивной и даже не попробовав вина, Роберт закурил сигару и уставился на яркое пламя в камине. Джордж д о л б е с не отплывал в Австралию, произнес он после долгого и мучительного размышления. Если он жив, то все еще находится в Англии. Если он мертв, его тело спрятано где-то в Англии. Он оставался в задумчивости очень долго. Тревожные и невеселые мысли оставили тень на его мрачном лице, которую не могли рассеять ни яркий свет глаз, ни веселое пламя огня. Возно вечером он встал, отодвинул стол, придвинул ближе к о к н ю свою к о н т о р к у вынул лист бумаги, обмакнул перо в чернила. После этого он помедлил, потёр лоб рукой и снова впал в задумчивость. Я составлю запись всего, что произошло, начиная с нашей поездки в Эссекс и до сегодняшнего вечера. Он набросал этот перечень короткими, четкими предложениями, н у м е р у я каждый из них, а заглавил его он следующим образом. Перечень фактов, связанных с исчезновением Джорджа Толбейса, включая также те из них, что не имеют явной связи с этим обстоятельством. Несмотря на свое взволнованное состояние, Роберт был довольно горд официальной представительностью заголовка. Он сидел некоторое время, разглядывая его с любовью и покусывая перо от ручки. Честное слово, заявил он, я начинаю думать, что мне следовало бы заняться своей профессией, чем слоняться без дела всю жизнь, как я это делал. Роберт выкурил пол сигары, прежде чем направил свои мысли в нужное русло, и затем начал писать. Первое: я пишу Алисе, предлагая привести Джорджа в корт. Второе: Алисе пишет, что ничего не выйдет, поскольку леди Одли возражает. Третье: мы приезжаем в Вэссекс, несмотря на возражения. Я вижу госпожу. Госпожа отказывается от знакомства с Джорджем в тот вечер по причине усталости. Четвертое: сэр Майкл приглашает Джорджа и меня к обеду на следующий вечер. Пятое. Госпожа получает телеграфное послание на следующее утро, которое призывает ее в Лондон. Шестое. Алисия показывает мне письмо от госпожи, в котором та просит, чтобы ей сообщили, когда я и мой друг, мистер Толбейс, намерены покинуть Эссекс. В письме есть п о с к р и п т у м еще раз повторяющий вышеизложенную просьбу. Седьмое. Мы навещаем Корт и просим показать дом. к о м н а т ы госпожи з а п е р т ы Восьмое. Мы попадаем в вышеуказанные апартаменты посредством п о т а й н о г о хода, о с у щ е с т в о в а н и и которого г о с п о ж и неизвестно. В одной из комнат находим ее портрет. Девятое. Джорж испугался грозы. Весь оставшийся вечер его поведение чрезвычайно странно. Десятое. Джорж приходит в себя на следующее утро. Я предлагаю немедленно покинуть о д л и Корт, он предпочитает остаться до вечера. Одиннадцатое. Мы идем у д и т ь рыбу. Джорж д покидает меня, чтобы сходить в Корт. 12. -е. Последняя информация, которую я имею о нем в э с с е к с е получена в Корте, где слуга говорит, что по его мнению мистер т о л б е сказал, что пойдет поищет госпожу в окрестностях. 13. -е. Я получаю информацию о нем на станции, которая, возможно, верна, возможно и нет. 14. -е. Я еще раз получаю известие о нем в Сауткемптоне, где, согласно словам его тестя, он находился около часа предыдущей ночью. 15. -е. Телеграфное послание. Когда Роберт Одли закончил этот короткий перечень, который он составлял чрезвычайно о смотрительно, с частыми остановками для размышлений, исправлений и добавлений, он долгое время сидел, рассматривая исписанную страницу. Наконец он еще раз перечитал ее, останавливаясь у некоторых пунктов и помечая их крестиком. Затем свернул этот лист и положил его в свое бюро, в отделение, где уже было письмо от Алисии, в тот самый ящик с пометкой «Важно». После этого он вернулся в свое кресло у камина, отодвинул в сторону книгу и закурил сигару. Сплошные потемки от начала и до конца размышлял он. Ключ к этой загадке нужно искать или в Саутгемптоне, или в Весексе. Будь что будет, я принял решение. Сначала я еду в о д л и к о р д поискать Джорджа Толбейса по б л и з о с т и